причины господ революционеров. Революционное движение России было частью социалистического движения всей Европы. Позиция русских левых находила полное понимание у левых в Европе. Левые всегда готовы были вставать на сторону своих в России, будь то евреи или русские. В прессе Европы и Америки появлялись сообщения хотя бы такого содержания. в 30 городах одновременно вооружённые черностенцы под руководством полицейских чинов и агентов охранки с портретами царя и царскими флагами двинулись на еврейские кварталы. Дни и ночи они убивали, насиловали, грабили и поджигали. Вот что творилось в Баку, Одессе, Киеве, Николаеве, Ростове-на-Дону, Саратове, Томске, Твери, Екатеринославе. Затем всё стихло. Несчастные евреи, те, кто случайно уцелел, сидели на развалинах сожжённых домов, молча плакали над трупами зверски убитых родных и близких. В этом отрывке из Анатоля Франса уже есть всё составляющее современного мифа: и одновременность погрома, организованного правительством, и вооружённые черностенцы, и прямое руководство полицейских чинов и агентов охранки, и портреты царя, и царские флаги, реющие над своры псов и палачей. И чудовищный масштаб организованного преступления. Даже оплакать родных и близких могли только случайно уцелевшие. Так ужасен был масштаб массового истребления. В лже истории погромов мы видим очень характерную черту поведения. Нет, не евреев, конечно, но несомненно какой-то их части. Это черта невероятное привлечение своих страданий и проблем и сокрытие собственной вины. Погромы были, были Невозможно сказать, что погромы от начала до конца выдумка. Но масштабы погромов были в сотни и тысячи раз меньше, чем стократ преувеличенные масштабы лжепогромов, существовавших сперва в воспалённом воображении русских, еврейских и русско-еврейских интеллигентов, а теперь существующих в мировой прессе и даже в мировой исторической науке. Из этого мифа, конечно же, бесследно исчезают все случаи, когда евреи, говоря мягко, были виновной стороной. Все случаи провокации, проведенных еврейской молодежью, все случаи нападения евреев на русских, все случаи зверских убийств, в том числе убийств русских детей, словно бы растворяются в воздухе. Формируется образ несчастных и милых евреев, испытывающих на себе буйство одичалой толпы, пассивных жертв, не способных даже ответить на насилие. Жители Европы, до сих пор потребляющие эту интеллектуальную жвачку, вряд ли способны вообразить себе евреев, плещущих серной кислотой на прохожих. волочащих лицом по булыжникам девочку или убивающих железными палками полицейского. Описание же в духе Анатолия Франца сформировал некий стереотип, при котором русское слово «погром» сделалось международным и стало применяться для оценки событий кровавых, страшных и чудовищно жестоких. «Погром» – слово, вошедшее в политический словарь всего мира. Все знают, что такое «погром». Это слово описывают события, произошедшие за тысячи верст от России. Например, англосаксонская пресса в 1960-е годы писала о погромах народа ибо в Нигерии. Тогда на городки и села небольшого народа ибо напали гораздо более многочисленные хаоса. Хаоса оставались первобытным племенем, а ибо занялись плантационным хозяйством и торговлей. Они быстро богатели. Стоило уйти англичанам и быстро выяснялось, хаоса не прощают, ибо их богатство и независимости. Число убитых называли разное – от 10 тысяч кг. 2 млн. Из чего следует одно: никто ничего точно не знает. По поводу погромов в Нигерии порой проводились однозначные параллели с евреями в начале 20 века в России. Такие же параллели проводились с погромами китайцев в Индонезии в 1960 году. Китайцы стали богаче и культурнее малайцев. Коренное население отплатило китайской диаспоре погромами. Такие примеры можно продолжать и дальше, но, думаю, уже всё понятно. Для всего цивилизованного мира еврейские погромы в России стали моделью чудовищного события, когда дикие люди мстят более цивилизованной диаспоре. В трудах Григория Соломоновича Помиранца есть даже более детальная схема: а вроде тропящейся интеллигенции террор, а вроде взбаламученной массы погром. Естественно, этот образ России, образ русского народа, русской власти, образ её защитника, всё это оказалось во время страшных событий 1917-22 годов. Естественно, запад видел в убиваемом царе организатора погромов, в верных ему людях и во всём белом движении залитого еврейской кровью царского сатрапа, садиста и убийцу. В любой попытке оказать сопротивление революционерам погром, в любом проявлении патриотизма антисемитскую выловку. Конечно, запад оказался нейтрален к большевикам, не только из-за того, что Россия ассоциировалась с погромами, а её защитники с погромщиками, но и сформированный в начале 20 века пиарный образ тоже сделал своё дело. Кровавое, страшное дело.